С Джессикой он всегда был вежлив и приветлив, хотя никогда не показывал, что думает о ней на самом деле. Мама, наоборот, с кристальной ясностью давала понять, что Джессика недостаточно хороша для сына, ну, как, впрочем, и все остальные. Из отца мог бы выйти прекрасный телеведущий. Он умел расспрашивать собеседников так, что никто не имел ни малейшего понятия о том, каково его личное мнение. «Думаю, все кончено». «Из-за бренды?» — спросил отец. «Не уверен». «Жаль, я не умею давать советы, ты и сам знаешь. Хотя, думаю, следовало бы. Я читал все эти книжки с наставлениями, которые отцы пишут для детей. Тебе они попадались?» «Да». «Там тьма всяких умных вещей. Например, раз в году нужно увидеть рассвет». Спрашивается, «Зачем?» «Может, лучше выспаться. Или не жалей чаевых официантки. Ну, а если она Мегера, злющая, как змея?» «Вероятно, поэтому я не пишу такие книги. Всегда вижу другую сторону медали». Майрон улыбнулся. «Вот почему с советами у меня не важно. Но одно я знаю точно. Только одно. Так что слушай меня внимательно». «Окей. Самое важное в твоей жизни...» «То, на ком ты женишься», — заявил отец. «Если собрать все остальные решения и сложить их вместе, они не будут и в половину так важны, как это. Ну, допустим, ты выбрал не ту работу. Если у тебя хорошая жена, это не проблема. Она всегда подбодрит, поможет изменить жизнь к лучшему. Понимаешь, о чем я?» «Да». «Запомни это, хорошо?» «Ладно. Ты должен любить ее больше всего на свете». Ну, и она должна тебя любить. Тебе необходимо прежде всего думать о ее счастье, а ей о твоем. Конечно, легко сказать «заботься о другом больше, чем о самом себе». Это трудно. Не смотри на нее как на сексуальный объект или как на друга, с которым можно просто поболтать. Представь, что тебе придется проводить с ней каждый день. Представь, что вы живете в одном доме, «Воспитывайте детей, сидите в тесной комнатушке, а ребенок надрывается в кроватке. Улавливаешь мысль?» «Да». Майрон улыбнулся и сложил руки на груди. «Так у вас было с мамой? Она стала для тебя всем?» «Верно», — кивнул отец. «В том числе за занозой в заднице». Майрон рассмеялся. «Я открою тебе один секрет, если обещаешь не рассказывать матери». «Какой?» Отец перегнулся через стол и заговорщицки зашептал, «Когда твоя мать входит в комнату, даже теперь, после всех этих лет, если, скажем, она прямо сейчас пройдет мимо, сердце у меня начинает биться быстрее. Понимаешь, о чем я говорю?» «Думаю, да. То же самое у меня бывает с Джесс». «Тогда все ясно», — отец развел руками, — — Думаешь, Джесс — та самая женщина? — Это не я должен решать, а ты. — По-твоему, я совершил ошибку? — Отец пожал плечами. — Ты сам все поймешь. — Я всегда в тебя верил. Может, поэтому и не давал тебе советов. Знал, что ты и без меня прекрасно разберешься. — Чушь. — Или потому, что не хотелось напрягаться, не знаю. — Или ты предпочитал воспитывать живым примером, — добавил Майрон незаметно подталкивать в нужную сторону не столько говорить сколько показывать ну да ну да они замолчали женские разговоры вокруг сливались в монотонный гул в этом году мне стукнет 68 обронил отец я знаю молодым меня не назовешь ну и стариком тоже майрон покачал головой наверное снова возникла пауза я продаю свой бизнес прервал молчание отец. Майрон замер. Он видел магазинный склад в нью Ньюарке, где отец работал с тех пор, как он его помнил. Трепичный бизнес, как говорили в старину, отец продавал нижнее белье. Майрон легко представлял его молодым и черноволосым с засученными рукавами в светлом и просторном зале, где он энергично отдавал приказы подчиненным, А Элоиза, бессменная секретарша, приносила ему все, что нужно, даже раньше, чем он успевал попросить. «Чувствую, слишком стар для этого», — продолжал отец. «Вот и выхожу из дела. Я говорил с Арти Бернстайном. Помнишь Арти?» Майрон с трудом кивнул. «Та еще свинья, но он уже сто лет достает меня с покупкой. Предлагает, правда, пустяки, но я все равно соглашусь». «Ты продаешь бизнес?» Майрон заморгал. «Да. А твоя мать уходит из юридической фирмы». «Не понимаю». «Мы устали, Майрон». Отец накрыл ладонью его ладонь. Майрон почувствовал, как две гигантские клешни сжали его сердце. «Кроме того, мы хотим купить местечко во Флориде». «Во Флориде?» «Да». «Вы переезжаете во Флориду?» Жизнь американских евреев по Майрону. Вырос, женился, завел детей, переехал во Флориду, умер. Ну, не совсем, может, будем жить там какую-то часть года. Мы с матерью собираемся немного попутешествовать. Отец помолчал, так что, скорее всего, продадим и дом. Дом, который Майрон знал всю жизнь. Он молча уставился на стол, взял маленький хлебец из корзинки и разорвал целлофановую оболочку. — У тебя все нормально? — спросил отец. — Да, — ответил Майрон, — но это было не так, и он сам не понимал, почему. Официантка принесла заказ, отец взял салат с домашним сыром. Майрон ненавидел домашний сыр. Они начали молча есть. Майрон почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. — Глупо. — Есть еще одно, — пробормотал отец. — Что? — Майрон поднял голову. — В общем-то, пустяки. Я даже не хотел говорить, но твоя мать считает, что так будет лучше. Ты же знаешь свою мать. Если она что-то вобьет себе в голову, сам Господь, Бог... Что это, папа? Отец посмотрел ему в глаза. — Только имей в виду, это никак не связано с тобой или с твоей поездкой на Карибы. — Папа, что это? Когда ты уехал... Отец пожал плечами и заморгал... Он отложил в сторону вилку, его нижняя губа слегка дрогнула. «У меня появились грудные боли». Майрон почувствовал холодок на спине. Он вспомнил черноволосого отца на стадионе Янки, вспомнил, как его лицо побагровело, когда он заговорил с бородачом, вспомнил, как отец в ярости и гневе бросился на защиту сыновей. Когда Майрон заговорил, голос у него был слабым и тонким, как чужой, «Грудные боли? Ну, не бери в голову. У тебя был сердечный приступ. Не надо преувеличивать. Врачи сами не знают, что это было. Просто боли в груди, больше ничего. Меня выписали через два дня». «Выписали?» Майрон представил. Отец просыпается с болью в груди. Мама начинает плакать, звонит в скорую. Они мчатся в больницу. У отца на лице кислородная маска. Мама держит его за руку оба неподвижные и бледные, как смерть».